Глава четвертая караван в пути. На другое утро чуть свет, бесстрашный тартарен, и не менее бесстрашный князь Григорий в сопровождении не то пяти, не то шести носильщиков негров вышли из миллионаха и начали спускаться в долину Шеллифа, в очаровательной, крутой тропинке, на которую падала густая тень от кустов жасмина, туи, рожкового дерева и дикой оливы, между изгородями садиков, принадлежавших туземцам, под Жорчанием, множество родников, весело сбегавших с уступа на уступ. Настоящий ливанский пейзаж. Князь Григорий был также обвешан оружием, как и великий Тартарен, но его преимущество составляло необыкновенное, великолепное кепи с золотым галуном и вышитыми серебром дубовыми листьями, что придавало его высочеству некоторое сходство с мексиканским генералом или же с начальником станции в каком-нибудь придунайском государстве». Эта залихватская кепи очень занимала тарасконца. Когда же он, преодолевая неловкость, обратился к князю за разъяснениями, тот с важным видом ответил. «Мой головной убор незаменим во время путешествий по Африке», и, смахивая рукавом пыль с козырька, начал рассказывать своему простодушному спутнику о том, какую важную роль играет Кепи в наших взаимоотношениях с арабами, о том, что ни одна принадлежность военной формы не внушает им такого ужаса, как именно Кепи, и что гражданские власти сочли за благо надеть Кепи на всех своих служащих, начиная с осторожного мастера и кончая податным инспектором. Короче, по словам князя, выходило так, что для того, чтобы управлять Африкой, не нужна ни светлая голова, ни голова вообще. Нужна кепи, красивая кепи с голуном, которая блестела бы на шесте, как шляпа Гесслера. Примечание. По преданию, австрийский наместник кантонов Швиц и Ури Герман Гесслер заставил швейцарцев кланяться своей шляпе, повешенной на шест, и из-за этого он и был убит Вильгельмом Телем, 1307 год. Так, беседуя философствуя, путники следовали дальше. Босоногие носильщики, крича, как обезьяны, прыгали с уступа на уступ. Громыхали оружейные ящики, сверкали ружья. Встречные туземцы низко склонялись перед волшебным кепи. Начальник управления по делам арабов, вышедший со своей супругой подышать свежим воздухом на крепостной вал Меле-Анаха, заслышав необычайный шум, увидев сверкание оружейных стволов среди ветвей и, вообразив, что это набег, приказал опустить подъемный мост, бить сбор всех частей и немедленно объявил город на осадном положении. Славное начало для похода на Львов. На беду к концу дня дела пошли хуже. Один из негров, по пожитки, наелся липкого пластыря из походной аптечки, и у него начались дикие боли в животе. Другой, напившись камфорного спирту, мертвецкий пьяный растянулся на обочине дороги. Третьего, того, который нес дорожный альбом, по позолота застежек, и вообразив, что это сокровище Мекки, он стремгла впустился бежать с альбомом в закар. Надо было обсудить положение. Караван сделал привал и стал держать совет в прозрачной тени старой смоковницы. «По-моему, — заговорил князь, пытаясь, но безуспешно развести таблетку мясного бульона в усовершенствованной кастрюле с тройным дном, — по-моему, с этого дня мы должны отказаться от носильщиков-негров. Как раз недалеко отсюда арабский базар. Хорошо было бы там остановиться и купить нескольких веслоухих». «Нет, нет, никаких веслоухих!» — живо перебил его великий Тартарен, у которого при одном воспоминании черныше все лицо пошло красными пятнами и с лицемерным видом прибавил. «Как же это маленькие ослики потащат всю нашу кладь!» Князь усмехнулся. «Вы ошибаетесь, мой прославленный друг. На вид алжирский веслоухий тощ и слабосилен, но крестец у него крепкий, а иначе он бы не вынес всего того, что ему приходится выносить. Поговорите-ка с арабами!» Вот как они объясняют систему нашего колониального управления. Наверху, говорят они, сидит мусью губернатор и своей большущей дубинкой бьет офицеров. Офицеры в отместку бьют солдата. Солдат бьет колониста. Колонист бьет араба. Араб бьет негра. Негр бьет еврея. Еврей, в свою очередь, бьет осла. А бедному маленькому ослику бить некого. Вот он и вытягивает спину и переносит все. Ваши ящики он тоже отлично понесет. Можете быть уверены. — все равно возразил Тартарен из Тараскона. — Я полагаю, что ослы испортят нам общий вид каравана. Я бы предпочел что-нибудь более восточное. Вот если бы, к примеру, нам обзавестись хотя бы одним верблюдом. — Да сколько вашей душе угодно, — сказал его высочество, и караван двинулся к Арабскому базару. Базар находился в нескольких километрах отсюда, на берегу шелифа. Тысяч пять или шесть одетых в лохмотья арабов копошились на санцепёке и вели шумный торг среди глиняных кувшинов с черными маслинами, горшков с медом, мешков с пряностями, среди высевшихся грудами сигар, среди плавших очагов, где жарились истекавшие жиром бараньи туши, среди боин, устроенных под открытым небом. Боин, где голые негры по колено в крови с окровавленными руками свежевали короткими ножами козлят, висевших на Жертвях. Вон палатка, вся в пестрых заплатах. В углу склонился над толстой книгой, вооружившейся очками Мавр нотариус. Здесь толба народа, яростные крики, идет игра в рулетку. Рулетка на мерке для зерна, вокруг кабилы, которые чуть что за ножи. Немного дальше топот, смех и веселье. Смотрят, как еврей-купец вместе со своим мулом барахтается в шелифе. А сколько собак, ворон, скорпионов, а что мух, что мух. Зато верблюдов не оказалось. В конце концов, все же нашли одного, от которого мзабиты давно уже мечтали отделаться. Это был старый, настоящий верблюд-жилец пустыни. Верблюд классический, облезлый, печальный, с длинной, как у бедуина, головой и с горбом, который от слишком долгого поста сделался дряблым и уныло свисал на бок. Тертарену верблюд так понравился, что он изъявил желание погрузить на него решительно все. «Уж это мне помешательство на Востоке!» Верблюд опустился на колени. На него нафьючили вещи. Князь устроился у него на шее. Тартарен для пущей важности взобрался на самый горб. Между двумя ящиками расположился со всеми удобствами, приосанился и с высоты своего величия, покладившись ему, сбежавшемуся сюда базару, подал знак к отправлению. «Ах ты черт, если бы тарасконцы могли его сейчас видеть!» Верблюд выпрямился и, выбрасывая вперед длинные узловатые ноги, припустился во весь свой мах. «О, ужас! Всего каких-нибудь несколько скачков, и вот уже Тартарен смертельно побледнел, а его героическое шешья принимает одно за другим те положения, какие приходилось ей принимать на зуаве. Чертов верблюд качался, как фрегат на волнах! «Кнейс! И кнейс!» — лепетал мертвенно-бледный Тартарен, цепляясь за сухую патлю, росшую на верблюжьем горбу. «Кнейс! Давайте слезем! Я боюсь, боюсь посрамить Францию!» куда-то. Верблюд разогнался, и теперь уже никакая сила не могла бы остановить его. Четыре тысячи босоногих арабов бежали сзади, размахивали руками, хохотали, как сумасшедшие, сверкали на солнце сотнями тысяч белых зубов. Великий человек из Староскона принужден был покориться своей участи. Уныло мотался он на горбе. Какие только положения не принимал его шешье. И И Франция была посрамлена.